Часть 3. Дум. Прежде чем начать одну из важнейших, если не самую важную главу этой книги, стоит сделать пару оговорок. Первая. Дум круто. Вторая. Дум необъятная тема. О том, что и как эта франшиза сделала для индустрии, мы с вами поговорим предметно, но максимально кратко и по существу, в разрезе главного вопроса, что повлияло на появление бумер-шутеров. Если захотите углубиться в дебри дум, рекомендую две книги, которые я использовал в числе источников. Повелители дум, как два парня создали культовый шутер и раскачали индустрию видеоигр Дэвида Кушнера и Дум, как в битвах с демонами закалялся новый жанр Дэна Пинчбека. Осень 1992 года. Дела у id Software идут хорошо. Wolfenstein 3D стала оглушительным успехом как основная игра, так и дополнение. Команда поднялась в ранге от локальных знаменитостей до суперзвезд. Профильная пресса наперебой расхваливает их игры, разработчиков постоянно приглашают на радиоэфиры и даже снимают про них передачи на телевидении. На заработки сотрудники IT-софта повысили себе зарплаты до тысяч долларов в год, при среднем по индустрии потолке в тысяч на тот момент. И могут спокойно позволить себе недельный отдых в Диснейленде и самые роскошные отели со всеми удобствами, от дорогого шампанского до джакузи. Попробовав триумф на вкус, Ит даже не думает почивать на лаврах и планирует очередную революцию в видеоигровой индустрии. Первое, чего требовала амбициозная цель инновационный движок. Его уже вовсю разрабатывал Karmok. Хотя Wolfenstein 3D Engine находился на стя прогресса, Джона он не устраивал. Какое-то время программист продолжал добавлять туда новые фишки, например, текстурирование поверхности, туман и переменную яркость окружения. Графические возможности его творения значительно расширились и в итоге нашли свое место в игре Shadow Caster от студии Raven Software. Но Кармак все еще хотел большего. Позднее это больше получит название It Tech One. Ключевой технологической фишкой нового движка стал переход с клеток тайлов на сектора. Теперь уровень собирали не только из квадратных деталей, появилась возможность стыковать их под разными углами и в разных формах. На смену классическим лабиринтам с поворотами строго на 90 градусов пришли извилистые коридоры, окна и пьедесталы, колонны и уходящие в небо лестницы. Последние стали возможными потому, что теперь видеоигровые уровни раздвинулись по вертикали, и объекты внутри них могли быть разных масштабов. Ведь сектора, в отличие от клеток, содержат информацию не только о расположении стен, но и об их высоте, а ее можно назначить любую, пока не упрёшься в ограничение уровня. Ступени это просто ряд стенок, Каждое следующее выше предыдущей. Они не стыкуются с потолком, так что на них можно залезть. Вместе с перепадами высот в iTech One появились вторые и третьи этажи помещений, вернее, имитация. Построить один отсек прямо над другим было невозможно, ведь второй этаж должен расти из пола на нулевом уровне, как и ступеньки лестниц или любая другая стена. Новый движок по-прежнему позволял создавать лишь иллюзию настоящего трёхмерного мира, пусть и более правдоподобную. Поэтому все вторые этажи на и e Тэкван, по сути, пристройки к первому, поднятые выше в сторонке от него. И все это на самом деле находится в двухмерном пространстве, которое за счет игры с перспективой и технологии бросания лучей отображается на экране как 3D. Еще одна фишка и тэкван разнообразное освещение. В светом комнаты, затемненные зоны, кромешная тьма. Такая, казалось бы, мелочь открыла новые горизонты. Например, сделала возможными полноценные хоррор-секции с монстрами в темных коридорах или внезапное выключение света, чтобы застать игрока врасплох применений у освещения хватало, и гейм-дизайнеры id Software, в особенности Джон Ромеро, с удовольствием их находили. Стоит понимать, что это был не совсем настоящий свет, а очередная имитация. Освещение создавалось с помощью текстур разного цвета, то есть менялись по сути обои в комнате, с ярких на темные и наоборот. Помимо этого, id Tech One позволил наполнять уровни наносящими урон поверхностями, лава и кислота, движущимися элементами и лифтами. И все эти чудеса шли в комплекте с великолепной оптимизацией, которая позволяла портировать игру буквально на любую платформу, систему или устройство тех лет. Набив руку на Wolfenstein 3D Engine, Кармаку удалось совершить настоящий технологический прорыв. Итак, половина пути к будущему шедевру пройдена. Движок у Ice Software есть. Оставалось придумать, как превратить наработки кармака в игру, где можно весело нажимать кнопки, что-нибудь собирать и кого-нибудь побеждать. Нужна была идея. После выпуска Spear of Destiny и в разгар разработки новой игры Ice Software ушла от Apogee. Причиной оказалась низкая эффективность работы компании Скотта Миллера. Заказы оформлялись ab как, у сотрудников, студентов не было ни опыта, ни особой мотивации делать хорошо. Дедлайны срывались. Не помог даже второй шанс, который Ападжи получила из уважения к былому. Впрочем, рок звезды игровой индустрии расстались с Миллером друзьями. ит Софтва это решение помогло зарабатывать впоследствии еще больше и быстрее а по G их потеря не навредила. Издательство и так уже разрослось и держало под крылом как другие перспективные студии, так и разработки собственных внутренних команд. На вольных хлебах и софта будто с цепи сорвалась. следующий движок Революция, следующая игра Взрыв, а ее тема кровь, кишки и ультранасилие. Практически всей команде было очевидно, следующим релизом вновь станет шутер. Только высокоскоростной экшен мог раскрыть потенциал и Tech One. Да и все его фишки отлично вплетались в жанр, который id Software создала практически с нуля. Вспомним, какая атмосфера царила в американской культуре 90-х. Золотая эра боевиков, про накачанных мужиков, истребляющих врагов из крутых пушек а также хорроров, как дешёвых и идейных, так и золотой классики вроде «Франшиза Чужой. По второму фильму Джеймса Кэмерона Чужие и Цофтвар даже получила предложение сделать игру. Но после недолгих раздумий разработчики отказались. Бунтари гейминдустрии ценили свою независимость и свободу, от которых пришлось бы отказаться при работе по кинолицензии. Чужие не легли официально в основу следующего творения и софта, но все же послужили одним из источников вдохновения вместе со зловещими мертвецами 2. От фильма Кэмерона игре достались научно-фантастический сеттинг и черты космического хоррора: индустриальное окружение, замкнутые футуристические пространства, другие планеты. А от зловещих мертвецов жесть, мистика и черный юмор. Джон Кармак любил творить не только революционные технологии, но и миры. Так до вступления в id Software он создал видеоигру Wrath, клон популярной RPG «Алтима» в самописном сеттинге. Поле для фантазии предоставляли и ролевые настолки, в которые Кармак постоянно играл с Рамером, Холлом и другими, в частности, выступая в роли мастера подземелий в Dungeons and Dragons. Из своих партий разработчики почерпнули немало идей, включая чертей в космосе. Парни увлеклись концепцией тварей из преисподней, и она разрослась в мрачную научную фантастику в духе всё тех же чужих, но вместо жутких чёрных инопланетян ищадие ада. Наконец игре нужно было имя. Его разработчикам подарил актёр Том Круз, сыгравший в фильме Цвет денег по одноимённому роману Уолтера Тевиса. Персонаж Круза Винсент открывает футляр с крутым кием для бильярда и на вопрос: "Что у тебя там?" отвечает лишь одним словом дум. На русский можно перевести как погибель, рок. Идею с цитатой из фильма с Крузом предложил Джон Кармак. Все в Ee Software были на одной волне и горели новой идеей про демонов в космосе, кроме Тома Холла. Яркий и жизнерадостный фонтан креатива, он грустил от того, каким путем пошла студия. После кровавого шутера про бездумное уничтожение нацистов Ему хотелось вернуться к веселым платформерам в духе Commander Keen или хотя бы к играм с историей поинтереснее, чем победи всех плохих парней. Но, увы, Холл оказался в меньшинстве. Остальная команда жаждала кровищи, скорости и мрачника и совершенно не рвалась создавать глубокую мифологию или неоднозначные моральные посылы. Впрочем, Том все равно не желал подводить друзей и пытался помогать им с очередной игрой, которая ему не нравилась. Он надеялся, что когда-нибудь iSoftwares снова вернется к его идеям. Ведь он как никак креативный директор студии. Том придумал для Doom Lore события, местодействия, персонажей с именами, построение и порядок уровней. Всё это в купе с перечислением игровых механик и предметов и даже адресов ближайших закусочных. Он собрал в единый документ Библию дум, которую сейчас легко можно найти в открытом доступе в сети. Она описывает, какой могла бы быть дум. Пойди и цофтвое по пути видения Холла. Сюжетно-ориентированная история с геймплеем различающимися героями том считал, что даже в кровавом шутере можно поднять интересные моральные вопросы и подать новаторским по меркам тех лет нарратив. Также в документе присутствуют вещи и элементы, которые не вошли в финальную игру: Камни камничи, некая нечестивая Библия, обрез дробовика и многое другое. Однако каждая идея Холла оказывалась не нужна Дум том расписал историю с расчетом на уже устоявшуюся эпизодическую систему. И тут Джон Кармак заявляет, что Doom будет единым игровым пространством без деления на уровни. Хотя позже и от софта равно вернется к старой схеме, и так и не сделает ни одного шутера в бесшовном открытом мире. Том придумал затравку для кооперативного прохождения несколькими игроками и имена всем возможным персонажам. В итоге в дум оказывается один герой, безымянный морпех с квадратной челюстью и предысторией, зафиксированной в документе где-то в недрах библиотеки файлов игры. Тому поручили изучить построение военных баз и комплексов, чтобы уровни вышли реалистичнее, но в конце концов все его наработки выкидывают, потому что настоящие армейские ангары слишком скучны для динамического шутера. Том мыслил совсем в другом ключе. Он пытался делать очередную серию Commander Keen или хотя бы Wolfenstein 3D 2, в то время как iSofta нужно было что-то совершенно новое, причем кардинально не том Холовское меньше юмора, сюжета, отсылок и освещения. Больше абстрактных локаций, тьмы, ужаса и кровищи. Ярчайший пример противостояния холла и видения остальной IT-софты, когда Том презентовал команде свои идеи касательно повествования в игре. Кармак выдал, пожалуй, самую знаменитую цитату, без которой не обходится ни одно обсуждение истории шутеров. Сюжет в игре это как сюжет в порнухе. Он вроде и нужен, Но не важен. В итоге разработка дум вгоняла Тома в депрессию. Что бы он ни делал, все шло в утиль. Он был оторван от коллектива, в едином порыве творившего игру мечты, их мечты, не его. И в конце концов без него. В студии пришли к тяжелому, но логичному решению: Тома Холла надо уволить. Он не приносил пользы, и его работа не только мешала ит-софтва лететь к успеху на предельной скорости, но и убивала его самого. Холла заменил Сэнди Петерсон, талантливый геймдизайнер и создатель ролевой настолки Зов Ктулху. В работу над Doom он включился всего за 10 недель до релиза, что не помешало ему быстро освоить редактор карт и Tech One и создать немалую часть игровых уровней. После всех ссор, безумных кранчей, моря выпитых энергетиков и гор съеденной пиццы, 10 декабря 1993 года id Software явила миру Doom. Правда, не с первой попытки. Из-за неумолкающего хвостана Рамера и общей славы студии вокруг новинки сложились столь нево ожидания, что наплыв фанатов, жаждущих попробовать бесплатный первый эпизод, просто клал сеть, в которой создатели пытались опубликовать игру. Уже тогда выц софта поняли, какой хит у них на руках, но при этом все еще и близко не осознавали, что они сделали для индустрии. Doom это шутер от первого лица, где вы в роли космического морпеха Думгая пытаетесь остановить вторжение демонов на лунах Марса, Деймосе и Фобосе, а также в самой Преисподней. Твари из ада проникли в нашу реальность из-за спорных в плане этичности и легальности экспериментов ОАК, объединенная аэрокосмическая корпорация с технологиями порталов в другие миры. Все, кроме вас, мертвы. База захвачена одержимыми солдатами и адскими монстрами. В ушах громкая музыка, в руке пистолет, а впереди полчища врагов. От предка Wolfenstein 3D игра унаследовала геймплейную петлю. Вы начинаете прохождение практически ни с чем, в случае Doom с кастетом и пистолетом, как в начале любого из трех доступных эпизодов, в каждом по девять карт. Так и при запуске произвольного уровня герой появляется с полным здоровьем, дефолтным оружием, то есть выдаваемым по умолчанию вне зависимости от ситуации, и запасом патронов. Задача не умереть, раздобыть снаряжение получше и добраться до выхода. Препятствовать этому будут разнообразные противники, ловушки и закрытые на разноцветные ключи и черепа двери. В интерфейсе Doom внизу есть уже знакомая нам маленькая кошка с лицом героя. Он оглядывается по сторонам, радуется подобранным бонусом и крутым пушкам, истекает кровью от ранений. А сам Думгай издает звуки при получении урона и взаимодействии с ней интерактивными объектами, например, когда пытается нажать на обычную стену вместо секретной, а во время гибели испускает вопль агонии. Еще один маленький шажок на пути жанра шутеров к героям с собственным лицом и харизмой. Все идеи Ульфенштейн 3D в Doom получили закономерное развитие. Например, арсенал, в формулу нож, пистолет, автомат, пулемет добавились новые переменные, а старые видоизменились. Первый слот кулак с кастетом». Аналог ножа. Наносит небольшой урон только в упор, зато не потребляет патроны. У него есть альтернатива мощная и скоростная бензопила. Если костет оружие последнего шанса, то пила вполне неплохая опция для ближней дистанции, когда низкая скорострельность может стать фатальной. Дефолтное оружие дальнего боя пистолет. Низкий урон, средняя скорострельность, хорошая точность забывается почти сразу же, как только вы находите любой другой огнестрел. Делит боезапас с более шустрым и разрушительным миниганом. Далее то самое ружье из дум. Первый видеоигровой дробовик в классическом понимании. Силу этого убойного помпового оружия уравновешивают невысокий темп стрельбы, каждый раз надо передергивать затвор, и потеря мощности на дальней дистанции из-за разброса дроби. Эта пушка один из важнейших символов дум, а ее громкие выстрелы сладкий сон любого саунд-дизайнера. Далее projectile оружия, которым надо научиться попадать в цель. Взрывные заряды ракетницы бьют по площади так, что достаться может и самому герою, если он окажется слишком близко. Плазменная винтовка, она же «плазмоган». По сути, тот же миниган, но каждый из ее многочисленных выстрелов projectile, сгусток плазмы, который в отличие от ракет, не причиняет вреда стрелку. Оба орудия наносят чудовищный урон но боеприпасы к ним встречаются куда реже дроби и патронов. Альтернативой плазмогана в вопросе траты энергетических батарей выступает, пожалуй, самое известное оружие первой дум. BFG 9000 Big fucking gun. Вольный перевод большая грёбаная пушка. Это здоровенная энергетическая гаубица, которая после непродолжительной зарядки выстреливает мощную сферу плазмы, сеющую огромные разрушения за счет расхода сразу 40 единиц боезапаса. Дом утвердила канон арсенала аркадного шутера, которого подражатели придерживаются до сих пор. Ближний бой, пистолет, дробовик, пулемет, ракетница, энергетическое оружие и суперпушка на случай совсем уж тяжелой схватки. Такой порядок прогресса снаряжения вам встретится, наверное, в каждой стрелялке, авторы которой так или иначе вдохновлялись работами iSoftwave. За создание графики оружия отвечал художник Кевин Клауд. Для спрайтов стволов он сканировал пушки, которые студия специально закупила в Техасском детском магазине. Например, знаменитый дробовик изначально игрушечное ружье марки Tutti-Toi Dakota Кэпган. Бензопила отрисована на основе сканов реального инструмента фирмы Ига Бива, который принадлежал девушке Тома Холла. Но ну моделью рук Думгая в Doom и Дом 2 стал сам Кевин. Богатый арсенал оружия нужен, чтобы косить монстров, и ваши враги не должны уступать в крутости и разнообразии вашим же пушкам. Дом напускает на геймера целый бестиарий жутких тварей. Хилы и зомби с автоматами атакуют одиночными выстрелами и хитсканами, а зомби-сержанты ведут огонь из дробовика. Импы бросаются огненными шарами-проджектилами в дальнем бою и больно бьют когтями в рукопашной. Примечание. У английского слова imp есть русскоязычный аналог бес, но транслитерация уже устоялась как в сообществе фанатов дум и шутеров, так и за его пределами. Так младших из исчадий ада называют импами в серии игр Kings Bounty от российской студии Katauri. В общем, imp и бес Это одинаковые сущности, но локально первый вариант привычнее и удобнее. Конец примечания. Потерянные души, летающие горячие черепа играют роль надоедливых москитов. Урон невелик, но только успевает отмахиваться. Рогатые демоны-пинки несутся напролом и, если подпустить их слишком близко, наносят колоссальный урон челюстями. Под вид Пинки Спектры. Их спрайт заменен на полупрозрачный темный силуэт, почти незаметный в темноте, так что в специальных зонах они многократно опаснее. Еще один способ использовать освещение в геймплее. Далее твари покрупнее. Очередной символ Doom — как адемон. Здоровенный летающий круглый ком плоти, одноглазый и с зубастой пастью. В свое время как адемон, да ужас опугал игроков. Сейчас же он считается одним из самых милых монстров в истории видеоигр. Среди геймерских сувениров плюшевые какодемоны пользуются огромной популярностью. Его дизайн вдохновлен астральным дредноутом из настольной ролевой игры Dungeons Dragons. В ближнем бою Какадемон кусается, а на дальней дистанции плюется энергетическими шарами. Другой большой парень барон Ада, огромная краснокожая рогатая тварь с копытами, которая кидается в думгая с густками зеленой скверны. Два мощных барона выступают в качестве боссов в конце первого эпизода. Раз уж зашла речь о боссах, самые серьезные здоровяки в игре кибердемон и паук-предводитель. Первый дьявол гигантских размеров, стреляющий в игрока из руки ракетницы. Урон ему способен нанести только прямое попадание ракеты. Взрывная волна его не ранит. Второй Мозг на паучьих ногах с пулеметом — Финальный противник всей Дум. Дизайном напоминает Кренга из Черепашек-ниндзя, только более зловещий. Бестиарий Дум тоже стал своего рода первой версией жанрового канона. Всегда и везде в наличии слабый стрелок, опасный на близком расстоянии солдат с дробовиком или чем-то подобным, верзила для ближних боёв летающие хиленькие противники и парящие силачи, плюющиеся projectile снарядами. Можно сказать, что это очевидные архетипы, к которым рано или поздно пришли бы все шутеры, но Doom сделала это раньше прочих. Итак, у нас есть крутые пушки и достойные их враги. Все это на уровнях аналогов, которым в индустрии просто нет. И речь не только об инновационных технологиях Кармака. В дело вступают его коллеги Джон Рамера и Сэнди Петерсон. Level дизайн первый дум сочетает два очень разных подхода. С одной стороны, есть уровень Рамера, который был и остается настоящим геймером, особенно по части шутеров. Его карты рассчитаны на эффектные сражения с толпами врагов, интересные срезы и потайные лазы для быстрого прохождения. Одна из знаковых особенностей геймдизайнера Эмера через секреты предоставлять игроку крутое оружие пораньше. Если ты внимательный и любопытный, получи ракетницу за несколько локаций до ее официальной выдачи герою. Другой излюбленный трюк Джона подсовывать ловушки. В случае Дум натравливать врагов в самые неподходящие моменты или в неудобных узких пространствах. Еще один частый фокус Рамера показать интересное место на ровне до того, как игрок может туда попасть, например, через окно или на другом конце пропасти. Таким образом, он подстёгивает геймера исследовать местность и искать дорогу к увиденному. Петтерсон же предпочитает динамичным, отточенным до идеала аренам Рамера концептуальный подход: лабиринты, загадки и интересные фишки. Например, Сэнди придумал уровень Slow of Despair в форме руки с пятью пальцами. А Нечистивый собор это практически Prette шутеров в открытом мире. Просторная карта со свободным перемещением. Помимо основного сценария поиска ключей, в ней есть дополнительные цели, стоящие в стороне храма и секретные залы с ценным снаряжением. Часть геймеров скажет вам, что гениальность первой дум состоит именно в веселом дизайне Ремера. Когда дело доходит до работ Петерсона, эти ребята страдают. Вместо ураганного темпа, выверенных сражений с толпами врагов и практически полета сквозь залы заброшенных военных баз и адских храмов, какие-то загадки и занудные лабиринты. Другая же часть заявит, что весь шарм игры заключается как раз в концептуальных чудесах, которые Петерсон творил с возможностями и Tekwan. В какой еще тупой стрелялке даже после дум приходилось исследовать окружение, думать головой, решать головоломки. На первом уровне второго эпизода "Daimos Anomaly" есть задачка с телепортами, через которые нужно пройти в правильном порядке, а уже следующий "Containment Area" представляет собой огромный склад снаряжения, где перемещение и угол зрения игрока ограничены грудами контейнеров. В общем, пока Чудак Рамера делал просто тупой тир, Петерсон пытался придумать нечто инновационное. У каждого геймера своя позиция по этому поводу и свой любимчик. Но есть мнение, что обаяние и душа Первый Дум как раз в переплетении двух совершенно разных подходов гейм-дизайну. Вы то бодро носитесь с дробовиком и превращаете в кровавый фарш все, что движется, то решаете загадки и поражаетесь, какие штуки можно выделывать с инструментарием и One. Геймплей против эстетики, концепция против оптимизации и примитивного веселья. А побеждает в этой битве игрок. Следующий фактор успеха и гарантированного бессмертия дум эстетика. С этим к игры смесь научной фантастики и темы сатанизма. Космические базы на спутниках Марса сосуществуют с настоящим библейским адом, полным рогатых чертей и прочих кошмарных исчадий. Подобно двум геймдизайнерским подходам, визуальная часть Дум сочетает несочетаемое. Средневековые подсвечники и оккультные алтари вполне органично смотрятся посреди высокотехнологичных лабораторий, штабов командования и космических станций. Вы начинаете игру практически в декорациях «Звездных войн, а заканчиваете на самом Дне Преисподней. И все это под саундтрек Боби Принца, который продолжил сотрудничать и с Аподжи, и с Ice Software. Сложно переоценить его вклад в игры студии и в целом громкие проекты 90-х, в которых Принцу довелось поучаствовать. Возможности в этой сфере тогда было в обрез из-за чудовищных технических ограничений: ни тебе оркестра, ни вокала, ни высококачественного звука. Задача композитора заключалась даже не в создании приятной музыки, а в том, чтобы ухитриться доступными средствами сделать мелодию, от которой у геймера хотя бы не свернуться в трубочку уши после часа игры. Бобби Принц с этим справился, причем прыгнул выше головы, обеспечив для Doom и других видеоигр того времени полноценный, запоминающийся саундтрек. В техническом плане самой интересной работы Принца — это эмбиент, задающий жуткую атмосферу. В нем больше всего деталей и любопытных звуковых решений. Однако характерное противостояние противоположностей не обошло стороной и саундтрек. Кроме неспешных напряженных мелодий, в игре есть заводные металл-композиции, как каверы популярных в те годы групп вроде SDC или Пантера, так и оригинальные темы. Часть наработок композитор не планировал использовать. Что-то написал как временную заглушку, чем-то хотел доказать, что задорный рок не подходит атмосфере дум, но в итоге в игру попало все. Примечание. По игре композиции распределял Джон Рамера. Конец примечания. Поэтому стилистически музыка постоянно скачет по тону и качеству. Для кого-то это минус, для кого-то добавочная доза разнообразия. Первая композиция из саундтрека игры, если не считать звуков перед входом в меню, заслуживает отдельного внимания. У врат рока еще один важнейший символ, как оригинальный дум, так и всей серии. Ударный запил, со временем набирающий темпы и силу, знает практически каждый геймер вплоть до того, что может напеть его самостоятельно. Эта мелодия пройдет сквозь годы, породит сотни ремиксов и получит переосмысление в последних частях франшизы. И, конечно же, обложка, официальный арт Doom. Главный герой, космический морпех Думгой, стоит на возвышении посреди толпы демонов и пытается отбиться от сил ада, а один из рогатых импов хватает его за руку. Эта иллюстрация впоследствии станет для геймеров культовой. Десятки подражателей и фанатов нарисуют свои обложки с похожей композицией. За знаменитый арт ответственен профессиональный иллюстратор Дон Иван Пунчиц, известный в том числе работами для журнала Heavy Metal. Примечание: а его сын Грегор Пунчец делал для id Software практически скульптуры монстров из Doom, использовавшиеся при разработке до видеоигр, он также успел поработать над первыми двумя фильмами про Рарбакопа. Конец примечания. Дона Ивана Пунчеца И софт웨어 наняла специально для крутой обложки своей крутой игры. Вместе с иллюстратором в офис пришел мужчина-фотомодель, чтобы позировать для референсов. Однако команде студии не нравился ни один из получавшихся кадров. В итоге у Джона Рамера сдали нервы. Он снял футболку, взял игрушечный автомат и стал изображать Думгая. Лично велев модели исполнять роль демонов в разных позах. Вариант, где статист хватает геймдизайнера за руку, оказался самым удачным. Так Ромеро попал на обложку к своей же игре. Еще один значимый элемент эстетики дум ультранасилие. Враги разлетаются на мясные ошметки, а от убитого монстра остается не только изувеченная туша, но и пятна крови, растекающиеся по полу. Если в Wolfenstein 3D жестокой анимации смерти удостаивались лишь боссы, то Doom смакует детали кончины любого врага. Более того, если вы нанесете монстру слишком много урона, его эффектно разнесет на куски. Эта фишка называется «джибинг». Корректного аналога на русском языке не существует, используется транслитерация «джибинг», от английского «джипс» — сокращение от слова «джиблиц», обозначающего потроха и другие съедобные части животных. Gibbing противника своеобразная награда геймеру за в деле уничтожения демонов. В добавлении такой механики нет ни злого умысла, ни каких-то извращений, как и в фильмах Квентина Тарантино. Тонны ненастоящей крови и разлетающиеся по экрану ошметки — это просто весело словно фейерверки, лопающиеся шарики или петарда, взорвавшиеся в кучу навоза. Обычные человеческие радости, но в отличие от перечисленных примеров из жизни, еще и без вреда для окружающих. К тому же, джибинг прекрасная иллюстрация обратной связи в видеоигре. Отстреливая от врага куски мяса, вы понимаете, что нанесли урон или переборщили с ним. Для этого свойства тоже есть отдельный англоязычный термин — «фидбэк». От английского feedback обратная связь. И в играх подобное встречается повсеместно. Причем не только в шутерах, но и, например, в стратегии в реальном времени Warcraft 3, где от взрывных снарядов или других эффектов с большим уроном враги просто лопаются. Список инноваций Doom поистине огромен. Помимо больших решений шутер и Software изобрел или, как минимум, популяризировал множество мелочей, которые современные геймеры принимают как данность. Например, броня. Игрок может подбирать шлемы и бронежилеты, чтобы получить этакий второй слой здоровья, поглощающий часть входящего урона. Сюда же сверхздоровье и сверхброня обычными аптечками и снаряжением можно поднять значение жизни и защиты героя лишь до ста, а вот особые сферы или доспехи, обычно спрятанные в секретных комнатах, могут довести показатели до двухсот. «Дум» развила идею бонусов или power-апов из Wolfenstein 3D. Там особые сферы с лицом героя давали дополнительную жизнь и восстанавливали здоровье до максимальных 100%, на манер аркадных платформеров, которыми вдохновлен геймдизайн и софтвэр. В дом арсенал бонусов заметно расширился дающие 200 очков здоровья и брони сфера, частичная невидимость, враги будут по вам промахиваться, очки ночного зрения, костюм химзащиты, карта уровня, сфера неуязвимости, рюкзак увеличивающий максимальный боезапас героя. Пожалуй, самый знаменитый подбираемый предмет сфера берсерка. Она вводит героя в боевую ярость. Экран на время покрывается красным фильтром, восстанавливает ему все здоровье и до конца уровня повышает урон от кулака в 10 раз. Дум подарила жанру шутеров смертельный бой Deathmatch, игровой режим, когда геймеры воюют друг с другом. Побеждает тот, кто перебьет больше всего противников. Позже в других играх наберет максимум очков за убийство. Как явление Deathmatch присутствовал еще в Maze War, но ни на что не повлиял, так как не покинул пределов закрытых сетей университетов. Doom же ушла в массы и попутно популяризовала сражение с друзьями по локалке. Что до названия Deathmatch, то оно уж точно происходит из нее. Его придумал лично Джон Ремера. Еще один термин из этого режима Doom frag уничтожение другого игрока. Слово позаимствовано из сленга вьетнамских военных. Оно было образовано от fragmentation grenade, осколочной гранаты, и означало ликвидацию своего командира за жестокие или преступные приказы. Doom сделала начальные шаги в сторону киберспорта. Из просто развлечения игра превратилась в дисциплину, которую надо было осваивать и совершенствоваться. Масштабное состязание по Doom 2 под названием Deathmatch 95 стало по факту первым в истории большим киберспортивным чемпионатом с участниками из разных стран. Впоследствии в этой геймерской сфере появятся свои узнаваемые звезды, мастера дробовика и пулемёта, чемпионы Deathmatch, например, все тот же Рамера, который в свойственной ему манере поспешил стать лучшим и тут. Поразительно, какое влияние на видеоигровой мир оказал мультиплеер в Doom, особенно если учесть, что сетевой код туда добавили всего за две недели в самом конце разработки. У монстров из Doom есть примитивная система взаимоотношений. Если в попытках попасть по игроку какой-нибудь зомби или имп зацепит своего союзника, тот атакует уже не бравого морпеха, а бывшего товарища. Таким образом, подставляя врагов под дружеский огонь, геймер может их стравливать. Эта мелочь не только добавляет интересную игровую механику, но и подчеркивает все безумие и зверство демонического нашествия. Одержимые люди и твари из ада столь наполнены злобой, что готовы в порыве кровавой ярости кидаться друг на друга. В западном игровом сообществе стычки монстров называют monster infighting или сокращённо инфайт. о гениальности дум можно говорить долго. Удивительно, но кучке вчерашних подростков, программистов, панков и попросту гиков удалось с первой попытки сделать правильно практически все, от гейм-дизайна и презентации до онлайн-составляющей и моддинга. О нем позже. Поражает и то, что дум всего за год разработала команда из пяти человек, если считать тех, кто трудился над игрой постоянно, от начала и до конца. Критики поддаются только совсем уж смешные мелочи, которые раскрываются лишь при длительной игре и многократных перепрохождениях. Например, боссы. По-хорошему, кибердемона стоило бы сделать финальным врагом, а не напускать его на дом Гая в конце второго эпизода. Он так представительно выглядит, и с ним настолько сложно сражаться, что паук-предводитель в сравнении кажется пустяком. Хотя бы потому, что из-за огромного размера мозг на механических ногах получает больше урона от BFg, чем какой-либо другой противник. Еще можно поругаться на то, что пистолет бесполезен, но об этом стоит подробнее поговорить в контексте сиквела, о котором речь пойдет далее. Doom стала не просто крутой игрой или игрой года, а той самой игрой. Главный единственной, бесконечно инновационной и известной даже людям, далеким от тогда еще относительно небольшого мира гейминга, и продажи оказались соответствующими точных цифр история не сохранила, но о популярности шутера можно было судить по огромным доходам и шуму, который подняли вокруг него геймеры. Из подтвержденных и конкретных данных, каждый день студия получала заказы на 50 100 тысяч долларов. На выручку от дум, Джон Кармак и Рамера купили себе по Ferrari Бизнес-менеджер Джей Уилбор утверждал, что было продано 65 тысяч розничных копий игры, а бесплатный пробник с первым эпизодом скачали миллион раз. Сумасшедшая планка для тогдашних сетей связи. Doom охватило больше компьютеров, чем актуальные на тот момент версии Windows. Впоследствии порт Doom для этой системы стал одной из главных пиар-стратегий Microsoft по продвижению Win95, а сам Билл Гейтс снялся в рекламном ролике, где хвалил игру и отстреливал из дробовика демонов. Doom достигла такой популярности, что буквально обрушивала сети компаний, научных центров, университетов и госучреждений. Всеобщее желание скачать новинку и софта и поиграть доводило скорость обмена данными практически до нуля и стопорило всю деятельность организаций доходило до того, что дум запрещали в их стенах, удаляли файлы игры с помощью программ поисковиков, в общем, занимались полномасштабным искоренением. Но даже это не помогло остановить геймеров. Дум пряталась под другими названиями. Тайна передавалась на дискетах и все равно расползалась по всем возможным рабочим компьютерам в Америке и даже за ее пределами. Новинку ИЦ-софта наперебой расхваливала пресса. Журнал Compute назвал ее началом новой эры видеоигр. PC Zone лучшей мультиплеерной и аркадной игрой на текущий момент. А российский game.exe поставил Doom на первое место в топе лучших игр 90-х. Видеоигровой историк Тристан Донован объявил ее глобальным сдвигом в гейм-индустрии в своей книге Replay: The History of Video Games 2010 года. У славы дум была и негативная сторона. Игра стала лидером медиа, растлевавших американскую молодежь. Голливуд покорили жестокие боевики про киборгов-убийц и дебютный фильм Тарантино Бешеные псы. В музыке преобладал гранж, а видеоигры открыли для себя литры крови и взрослые темы. Детальные садистские добивания в Mortal Kombat найтрэп с полуголыми студентками и дум, где можно полить выдержимых демонами людей, и те разлетаются на кровавые ошметки. Не говоря уже о том, что последнюю разработали те же ребята, что совсем недавно выпустили игру про нацистов, которых тоже надо было расстреливать до красной каши. Сенаторы, обеспокоенные родители, представители церкви и различных религиозных течений и прочая консервативная общественность пришли в ужас от дум. Что тогда, что многие годы после видеоигры в их понимании были сугубо детским развлечением, наравне с солдатиками и разноцветными кубиками, а детям нельзя не то, что видеть жесть на мониторе, даже знать о ней. Поэтому, как и все ортодоксальные и недальновидные старики, консерваторы Америки начали масштабную войну против Дум петиции, требования запретить игру, проклятия в адрес разработчиков. В дело шли даже ложные показания врачей и ученых, бездоказательно и смело заявлявших, мол, видеоигры разрушают неокрепшее сознание и стимулируют в детях агрессию. Благо, как это обычно и бывает, остановить прогресс бумеры не смогли, и лишь сделали новинки ит Software отличную рекламу. Единственное по-настоящему черное пятно на репутации дум на годы вперед оставил Колумбайн. В 1999 году, спустя шесть лет после релиза первой игры, два психически нездоровых подростка устроили перестрелку в школе города Литлтона в штате Колорадо. Выяснилось, что они были фанатами дум, а один даже увлекся созданием уровней. Возмущенная общественность сразу же объявила сатанинский шутер от SoftWare главной причиной случившегося. Ситуация стала столь серьезной, что Джону Кармаку даже пришлось дать официальный комментарий по поводу случившегося. Обычно IT Software просто игнорировала шумиху вокруг студии и ее игр. Doom поспособствовала появлению еще одной вещи в области общественной морали. Системы возрастного рейтинга для видеоигр. Шутер от SoftWare на пару с Mortal Kombat стал причиной введения плашек, предупреждающих покупателя о возрастном цензе. T14 разрешено подросткам, M4 mature разрешено только взрослым. Одной из первых игр, получивших печать рейтинга, стала Doom 2. Doom позволила вчерашним подросткам-бунтарям из Id Software победить жизнь. Буквально за пару вечеров они стали богачами и рок-звёздами игровой индустрии. Благодаря взлетевшей новинки, каждый ключевой работник студии обзавелся спорткаром. Джон Кармак на свои деньги занимался меценатством. Например, купил оборудование на три с лишним тысячи долларов для своего старого учителя программирования, а Джон Рамера сделался настоящей суперзнаменитостью, лицом компании и одним из первых узнаваемых разработчиков на наравне с Ричардом Гэриоттом и Сидом Мейером. Успех Doom даже позволил ему помириться с отчимом, с которым они всегда были не в ладах. Шутер Рамера открыл суровому и консервативному отставному сержанту глаза на таланты пасынка. На волне популярности Doom в id Software решили делать сиквел. На разработку Doom 2 Hell on Earth уйдет меньше года. Игра выйдет 30 сентября 1994 года. Как мы помним, свою продукцию компания продавала и распространяла напрямую по почте, в обход розничной торговли, а рекламировала товар с помощью shareware-модели, сарафанного радио и статей в журналах. Также можно вспомнить фокус, который студия провернула с первой дум. Безвозмездно отгрузила физические копии первого эпизода игры в магазины и разрешила владельцам торговых сетей забирать себе за дистрибуцию 100% дохода. Все равно конечный покупатель придет брать полную версию к и Software, а деньги, заработанные магазинами на бесплатной демке, можно не рассматривать как упущенную выгоду, а списать как расходы на лишнюю рекламу. Doom 2 стала первым серьезным тайтлом id Software с точки зрения бизнеса. Физическая розничная версия была предусмотрена изначально, а сама игра сразу создавалась цельной, без разбивки на эпизоды. Бесплатный пробник уже не требовался. Все знали Doom, все ждали новую Doom. Настала пора зарабатывать на ней. Поэтому помимо почтовых продаж по старинке, иц Software наконец-то пошла на полноценную дистрибуцию через большие магазины с многотысячными тиражами и официального издателя в лице GT Interactive. Можно сказать, что Doom 2 получалась историей чуть более коммерческой, чем творческой, хотя все же не переставала быть игрой id, жестокой, отвязной, креативной и революционной. Продолжение станет скорее небольшой добавкой к оригинальной игре, чем следующим ключевым творением студии. По сегодняшним меркам Doom 2 можно считать самостоятельным DLC. Из нового три десятка дополнительных карт, одно оружие, до да несколько видов врагов. Технический движок никак не поменялся, свежих фишек, помимо уровня сложности Кошмар, фанатам не представили. По сюжету, Домгай, одержавший верх над главным злодеем первой части, пауком-предводителем, возвращается из ада на землю, чтобы обнаружить, что опоздал. Несмотря на все усилия героя, нашествие демонов не сбавляло обороты и развернулось в его родном мире. Кибердемон и мозг на механических ногах лишь командовали армией зла, а правила над ними икона греха, верховный повелитель ада. Твари из преисподней громят города и даже убили любимого кролика Думгая. Оказывается, голова именно этой бедной зверушки торчала на пике в финальном кадре Дум. Как можно заметить, что в первой части с ее демонами и бензопилами на спутниках Марса, что во второй о серьезной истории не задумывались ни на одном этапе производства. На фоне того, что сделала с игровой индустрией оригинальный Дум, Подвиги продолжения могут показаться скромными. Из-за этого может показаться, что Дум 2 просто попытка быстро поднять денег на бешеной славе франшизы. Такая точка зрения хоть и не беспочвена, но все же не совсем справедлива. Дум 2 тоже оставила важный след в серии и жанре, а вдобавок существенно доработала формулу оригинала, по сути, заменив его своим видением. Так как это в основном та же первая Doom, то о графике, текстурах и звуке говорить нет смысла. Все сказано ранее. А вот на геймдизайне стоит остановиться поподробнее. Начнем с карт. В Doom 2 они стали злее, темнее. Крайне редко вам доводится сражаться в хорошо освещенном помещении или на яркой улице. И богаче на врагов. Уже на начальных уровнях количество демонов исчисляется сотнями, тогда как в оригинале такие орды попадались лишь к концу второго и третьего эпизодов. И в целом вся Doom 2 требует от вас большего умения и усидчивости за счет сложных перестрелок, порой совсем непонятных загадок и неочевидных путей прохождения. За новые карты отвечали четыре level-дизайнера. Так, 25-й Blood Falls занимался Шон Грин раннее работавший над первый дум. Позднее он возьмет на себя контроль нового контента для франшизы, пока основные работники IT-софта будут заняты Quake, и сделает два уровня для Day Flash Consumed, дополнительного эпизода оригинальный Doom. Больше половины карт создал Сэнди Петерсон, Из-за этого, а также в силу того, что Doom 2 Romero уделял куда меньше времени и внимания, новая игра id Software потеряла пресловутый баланс двух подходов и стала более концептуальной и экспериментальной. Наряду со сжатыми сроками и объемами работы, навалившимися на плечи Сэнди, это сказалось на итоговом качестве. Среди действительно изобретательных и интересных уровней попадаются такие, которые в сообществе фанатов или критикуют, или открыто ненавидят. Больше всего упреков досталось тринадцатой карте «Даунтаун» — настоящему городскому району на движке «Дум». Это концептуально интересный уровень, который портит раздутые размеры и запутанный level дизайн Что уж говорить, если направление героя указывает огромная зеленая стрелка на полу, довольно костыльный способ сориентировать геймера в нужную сторону. А прохождение в целом состоит из беготни туда-сюда в поисках карточек для дверей под огнем импов, заселивших крыши и окна многоэтажек куда довольно тяжело стрелять, учитывая особенности стрельбы по цели над героем, на движке и текван. В итоге то, что на бумаге звучало как грандиозная идея, настоящий город, забитый демонами, на релизе оказалось пыткой для игрока. К сожалению, и на других картах Петерсон грешит излишней затейливостью. То переключатель откроет дверь на другом конце уровня, то для продвижения дальше нужно стрелять по стенам. Еще одна печально известная карта The Casm. Сеть узких тропинок стен над озером обжигающей кислоты. Стараясь загнать игрока в стрессовую ситуацию. Ходи по краю аккуратно, а то свалишься и умрешь. Петтерсон убил всю динамику, и The Kazm вызывает у геймера постоянное раздражение, особенно потому, что путь прохождения этого лабиринта из уступов весьма неочевиден. Например, одно из ключевых действий вход в невидимый телепорт за подвешенным трупом. И все же, в большинстве своем работы с Энди хороши. Как никак он уже набрался опыта в левел-дизайне и освоился с инструментами id Tech 1. Из примеров удачных находок Петерсона можно отметить 23 уровень, Barrels of Fun, локацию доверху забитую взрывоопасными бочками. Один неверный выстрел, и игрок взлетает на воздух вместе со всеми демонами. Так что воевать приходится максимально осторожно. Также именно Сэнди принадлежит авторство самого первого уровня, Entryway, карты не менее иконической, чем DeDust 2 из Counter-Strike. Лестничный подъем с двумя большими колоннами по сторонам стал одним из узнаваемых символов франшизы, и такой дизайн входа на первый уровень часто встречается в качестве омажа в фанатских работах и бумер-шутерах новой эпохи. Третий левел-дизайнер Doom 2, American McGee, в будущем видный деятель игровой индустрии и отец серии игр про обезумевшую Алису из сказок Льюиса Кэрролла. В эпоху id-софта он был талантливым и перспективным новичком, который прекрасно показал себя на первом же задании. Его локации для Doom 2 многие называют в числе лучших в игре. Дизайн Maggi что-то среднее между подходами Петерсона и Рамера. Он одинаково хорошо реализовал как интересные концепции и заигрывание с инструментами движка, так и драйвовые перестрелки с толпами врагов. К тому же, American вложился в эстетическую часть своих карт. Средневековые замки с необычными декоративными мелочами, вроде алтарных колодцев, резных дверей и подвесных мостов между крепостями. Один из самых известных уровней Magi The Simple, седьмой по счету. Это арена с четырьмя мини-боссами, стены которой опускаются, открывая новые пространства с новыми врагами. Простой, но в то же время изобретательный дизайн нашел отражение во множестве фанатских работ. Благодаря ему, Dead Simple вошла в топ популярных карт в мультиплеере. Забавно, но American сделал ее всего за день, и то только потому, что требовалось быстро обеспечить замену не очень удачному уровню Петерсона. Оставшиеся несколько карт разработал Рамера. Его вклад в сиквел вышел достаточно скромным, потому как Джон был занят, продюсировал чужие игры на движке и One» вроде Hexen и Heretic. Запойно рубился в любимый режим Deathmatch с друзьями и фанатами и в целом поддерживал свежезаработанный статус рок-звезды геймдева. Все чаще он выпадал из рабочих процессов ради многочасового общения в чатах, поездок по выставкам, интервью и встреч с игроками, которые видели в Рамера бога. В автобиографии Джон утверждает, что на деле он банально единственный из всех мог и хотел рассказывать про IT-софтвер журналистам и публике на конференциях. Будучи регулярной говорящей головой студии, он сделался ее лицом, а впоследствии рок-звездой, которая всегда в центре внимания. Становиться эпатажной дивой и за всегдата им первых полос Рамера не планировал. Просто так получилось. Впрочем, все эти связи с общественностью не помешали Джону выдержать уровни для Doom 2 в рамках привычных ему стандартов качества. Это вновь были бодрые арены, на которых весело убивать демонов. В контексте Doom 2 стоит обсудить важные элементы геймдизайна, тогда еще дилогии, на идеях которого впоследствии разовьется жанр не шутеров как таковых, а именно клонов Doom, который, в свою очередь неспроста утратит это название с выходом Quake. Давайте взглянем на новый контент в сиквеле: монстров и оружие. У одержимых солдат появилась версия с пулеметом — Хитскан враги, которые атакуют быстро, стреляют метко и далеко их наличие на арене вынуждает игроков уделять больше внимания тактике, фокусироваться на пулеметчиках и планировать перемещение по локации так, чтобы не попасть под свинцовый дождь. Элементаль боли этакий старший брат как адемона, вызывает потерянные души, поэтому он тоже становится приоритетной целью в драке с ордами демонов. Если не убить серое одноглазое чудище быстро, оно заполонит всю арену горящими черепами. Арахнотрон Мини-версия паука-предводителя, вооружионная плазменным оружием вместо хитскан пулемета Если не убрать тварь вовремя, она может загнать в угол мощными projectile снарядами. Ряды демонов пополнил рыцарь ада, уменьшенная вариация барона с измененным цветом кожи. Еще один здоровяк средних размеров Манкубус, толстый грамил с двумя ракетницами вместо рук. Примечание. Имя образовано из измененного названия демона суккуба или инкуба. Также в латинском языке есть слово манкус, обозначающее калеку, человека бесконечностей. Это может сочетаться с тем фактом, что у манкубуса вместо рук ракетницы. Конец примечания. Имеет много очков здоровья, наносит большой урон, однако благодаря габаритам в него легко попасть. И, конечно же, ревенант Одна из звезд канона Doom жуткий скелет с окровавленными ногами, ракетницами на плечах и самонаводящимися снарядами. Наконец, знаменитый в среде геймеров и самый неудобный противник чуть ли не во всей франшизе Archvill или Archvile. Бледнокожий, тощий и высокий демон-колдун. Мини-босс, который способен поджигать игрока на расстоянии и воскрешать павших противников. Его внезапное появление всегда меняет темп игры и переключает все внимание геймера на одну задачу избавиться от арчвайла как можно быстрее, пока не стало слишком поздно. Встреча с ним запоминающееся событие, и враг он опасный, и попадается зачастую в неожиданных или откровенно неудобных для героя ситуациях. Чтобы противостоять расширившемуся ассортименту армии Преисподней, Doomguy выдали супер-дробовик или же двустволку, главную бумпалку в истории шутеров. Примечание. Бумпалка это слово, которым Эш из фильма Зловещие мертвецы 3 называет свое двуствольное ружье. Оттуда прозвище дробовика перекочевало в геймерский сленг. Сама же двустволка появилась в игре еще из-за любви ИЦ софта к ужасам режиссера Сэма Рейми. Конец примечания. Один выстрел сметает практически всех врагов перед вами, а его звук отдается в ушах эхом. Без аналога этого двуствольного ружья сегодня невозможно представить ни один бумершутер. А оригинал стал каноничным основным оружием Думгая наряду с помповым дробовиком и BFg. Помимо мощи и крутой эстетики, супер-дробовик ввел идею повышенного урона за счет ускоренного расхода боезапаса. Точнее, развил ее из баланса пистолета и пулемета в Doom и Wolfenstein 3. Напомню суть. Пистолет стреляет медленно, а значит, наносит мало урона за единицу времени, но зато и патроны тратит не так быстро, как куда более эффективный в бою Миниган. Двустволка идет по тому же пути, она мощнее обычного дробовика. Однако вместо одного патрона расходует два. К тому же, у супер-дробовика больше разброс и ниже скорострельность из-за долгой анимации перезарядки. Всё это делает стандартный дробовик из первой дум Все еще полезной опцией против слабых врагов. Зачем на них тратить два патрона, если хватит одного? И хорошим вариантом для боёв на дальних дистанциях. Поэтому двустволка не вытесняет его так, как миниган, пистолет. А теперь посмотрим, как новое доделали Doom. Если супердробовиком арсенал просто стал разнообразней, а крутая игра еще круче, то добавочные монстры помогли окончательно раскрыть идею всего геймдизайна франшизы. Многие ложно приписывают ей скорость и драйв, которые на самом деле появились только в Quake. Да, Doom была быстрее всех конкурентов своего времени, а ее современные порты могут уделать по динамике и новые видеоигры. Но надо понимать одну вещь. Doom шутер из эпохи, когда люди играли с помощью клавиатуры и стрелочек, без мыши или иного контроллера для управления камерой с помощью отдельной руки. При этом нельзя прыгать Персонаж будто прибит гвоздями к полу, а минимальный платформинг имитируется с помощью соскальзывания с верхней площадки на нижнюю. Это куда более размеренная и в каком-то смысле более тактическая игра, чем следующий релиз id Software трёхмерная Quake. Doom не столько пробег на сверхскоростях вокруг толп врагов и неостановимую стрельбу, сколько про территориальные бои в довольно неспешном темпе. Даже переключение оружия в ней достаточно медленное. В последующих шутерах студии оно станет моментальным. В Doom смена пушки на более подходящую тоже тактическое решение. Взамен игрок дарит врагу лишнее время. Практически походовая боевая система, разве что ходы длятся несколько секунд. В любой комнате вы воюете за поле для маневра с толпами врагов, которые стараются зажать вас в угол. Твари ближнего боя пытаются побыстрее подбежать к вам и укусить за лицо. Монстры-стрелки наровят сократить дистанцию, даже если уже подобрались на расстояние выстрела. Именно здесь на сцену выходит весь новый бестиарий Дум. Он дополняет и подчеркивает идеи игры. Ревенанты с помощью самонаводящихся ракет заставляют геймера двигаться. Они отжимают у вас свободное пространство, пока вы либо не убьете красного скелета, либо сами не навяжете ему ближний бой, в котором, к слову, ревенанты практически беспомощны, тоже и с элементалем воли. Если ему негде развернуться для призыва потерянных душ, например, вы загнали его в узкую нишу, Он не сможет ничего вам сделать и даже не вызовет стайку горящих голов после своей смерти. arch поджигает под вами землю, чтобы вы не стояли на месте. А если не видит вас, то воскрешает умерших демонов, чтобы подкинуть новых проблем в наказание за то, что вы засиделись в укрытии. Если все это понимать и держать в голове, Можно заметить, что задумка внутри каждого монстра дум выжить вас из комнаты, согнать оттуда, где вам удобно находиться в данный момент, отвоевать у вас территорию, а уже только потом победить путем доведения очков здоровья до нуля. На эту же идею работает существование врагов хитсканеров, зомби с автоматами, дробовиками и пулеметами. Мгновенно попадающие по герою противники не техническая издержка, а осознанное решение, требующее четкого понимания геймдизайна. Как раз-таки в Doom хитсканеры работают как надо, дают четкий звуковой сигнал перед стрельбой, жмут на гашетку после секундной паузы и периодически промахиваются, чтобы дать игроку шанс пережить обстрел. Они углубляют геймдизайн, вынуждая игрока обращать больше внимания на окружение. Вдруг где-то на балконе притаился зомби с пулеметом. Аккуратнее заходить за углы и в новые комнаты. Приоритизировать мелких снайперов в толпе демонов. Но работает такой подход лишь тогда, когда враги-хитсканеры расставлены в нужном количестве в правильных местах, чтобы геймер успевал на них реагировать. Позже игроки приравняют хитсканеров к плохому геймдизайну, как раз потому, что многие видеоигры после Doom не смогли или не захотели озаботиться грамотным балансом врагов и их расположением на карте, особенно этим грешат Shadow Warrior и Blood. Даже в рамках самой Doom хардкорные дополнительные эпизоды и любительские карты лишь развили стереотип о ненужности мгновенно попадающих в геймеры монстров. Ну какой интерес играть, когда противник атакует тебя прежде, чем ты успеваешь осознать его существование. Это ощущается неправильным, нечестным. Хитскан враги в итоге практически пропадут из жанра с релизом Quake и приходом эпохи 3D игр. Когда технологии сумеют отрисовывать все снаряды в качестве отдельных объектов, а хицкое оружие по иронии судьбы станет основой Call of Duty и ее последователей, убийц аркадных стрелялок. Другой элемент, определяющий темп боя в Doom stagger или staggering, от английского stagger оглушение, потрясение. Получая урон, демоны иногда могут прервать свое текущее действие, корчась от боли. Например, вы расстреливаете импа, который на всей скорости мчится в вашу сторону. После встречи с зарядом дроби он чудом выживает, но ударная сила выстрела его останавливает. Эта пауза открывает геймеру окно для следующей атаки. Стаггер приятный побочный эффект от оружия. Дробовик тормозит противников ровно настолько, чтобы можно было дать по ним повторный залп а миниган наносит урон постоянно и непрерывно, от чего стагер срабатывает чаще, тем самым держа врага в заложниках у анимации боли. Еще одна составляющая гейм-дизайна дум, которую упускают многие игроки, заточенность карт под пистолетный старт каждую из них разработчики тестировали на возможность пройти, обладая в лишь самым слабым оружием. Именно из этой концепции растет весь баланс расположения врагов и стволов на уровне. Поэтому обычное прохождение, где игрок копит арсенал от этапа к этапу, вышло легче. Обе части дилогии по сути набор испытаний. Вы в тяжелых условиях должны прокачаться с пистолета до полного пакета пушек и не помереть в процессе. Такой подход делает пистолет важным элементом арсенала, точкой отсчета баланса. Своей слабостью он побуждает вас побыстрее искать замену и правильно рассчитывать имеющиеся на карте ресурсы. Однако эта идея породила интересную и достаточно неприятную особенность жанра, которую я назову пистолетной проблемой. Первое оружие в дом практически бесполезно, и игрок забывает его сразу же после того, как находит пулемет, который расходует такие же патроны. Ровно как и когда-то в Wolfenstein 3D, геймеры меняли немецкий люгер на пистолет пулемет и миниган. Спору нет, У пистолетного старта и точки отсчета есть некоторый смысл, но в итоге дефолтная пушка страдает из-за своей же задумки. Она не нужна в игре и служит лишь стимулом отыскать действительно полезное оружие. Пистолет станет обязательной пукалкой в шутерах на многие годы вперед, вызывая у геймеров закономерный вопрос: зачем он вообще сдался? Почему не начать сразу с какого-нибудь крутого дробовика? собственно, именно так и поступит следующая же игра и Software — Quake. Однако некоторые видеоигры все же нашли решение пистолетной проблемы, сделав стартовое оружие актуальным вплоть до финала за счет геймплейных особенностей. Но об этом позже и в конкретных примерах. «Дум» и дум 2, вопреки стереотипам, невероятно продуманные и глубокие с точки зрения тактического планирования шутеры. Изначально это неспешные и размеренные игры. Пускай по скорости они и превосходили практически всех конкурентов своей эпохи. Образ «Дум» — как адреналинового сверхскоростного шутера, сложился уже позже благодаря мультиплееру, апенсорс движкам с добавлением прыжка, фанатским модам и картам с увеличенной динамикой. А позже, спасибо Quake и ее последователям, игра обрасла мифом, что она такой же адреналиновый экшен, где скорость и реакция важнее стратегического мышления. Формула же именно первых двух Doom на самом деле практически забыты настолько, что даже продолжение дилогии стали копировать идеи не оригинала, а все той же Quake. Из-за новых монстров в Doom 2 я сместил фокус с обсуждения сиквела на геймдизайн дизайн всей тогда еще дилогии. Давайте вернемся к игре 1994 года, а точнее, к ее немногочисленным недостаткам помимо общей претензии к тому, что дом 2 лишь платное дополнение с новыми уровнями, мы уже разобрались, что это не так. Можно выделить одну ключевую проблему боссы, а точнее, их отсутствие. Когда разработчикам нужно столкнуть игрока с некой серьезной угрозой, они вновь напускают на него старичков из первой части, кибердемона и паука-предводителя. Только в самом конце геймер встречается с чем-то незнакомым иконой греха. Но этот босс всего лишь страшное лицо на стене, которому надо несколько раз попасть в отверстие во лбу. Бой с иконой скушен. вместо проверки навыков и реакции на дуэли с большим врагом Повторение паттерна действий на арене полный стандартных демонов. Нажми кнопку, подожди, пока спустится колона, заберись, поднимись, выстрели. Довольно разочаровывающе, особенно на фоне новых рядовых врагов, каждый из которых куда как интересней с точки зрения геймдизайна. Забавный факт. За иконой греха в специальной секретной комнате находится голова Джона Рамера, насаженная на кол. Она произносит задом наперед фразу на английском: "Чтобы победить, ты должен убить меня". Джон Рамер. Это тарабарщина звучит из уст иконы, и следующий игрок легко примет ее за слова на неком демоническом наречии. А вот искатели Пасхалок прекрасно знают, кто в Doom 2 настоящий финальный злодей. Doom 2 это еще немного Doom. Пускай в глазах обычных игроков сиквел революции не совершил, на деле он стал важным шагом и для франшизы, и для жанра, и для самой id Software. Критики, как и геймеры, вновь тепло приняли игру, обеспечив ей гигантские продажи: 600 тысяч копий за первый месяц и около 4 миллионов в целом. И это только лицензионные версии. Также она закрепила формулу классической Doom. Вспоминая хит 90-х, игроки думают именно о второй части, Супердробовиком, теперь уже смешными скелетами-ракетчиками, Арчвайлом и злой демонической стеной на дум 2 желание и ц зарабатывать деньги на своем главном успехе не закончилось оригинальная игра вскоре тоже получила розничную версию the ultimate doom чтобы привлечь покупателей в нее добавили четвертый эпизод из девяти уровней zay flash consumed эти карты сделали джон рамера американ маги шон грин и люди из сообщества фанатов Джон Доктор Слип Андерсон и Тим Уиллиц. Зай флеш Consumed» с точки зрения сюжета почти ничего не значит. Здесь описаны события между первой и второй частями делогии, которые легко можно ужать до Домгай мочит демонов на пути домой. Эпизод получился неоднозначным. Страшные скачки баланса, совершенно несправедливые к игроку ловушки, переизбыток врагов на экране. Не то чтобы он был прямо плох, просто недоработан. Не хватило полировки, тестирования баланса. За Flash Consumed и ощущается, и играется именно как бонус к розничной версии первой части. Блага обладателей оригинальной дум получили его бесплатно. Из интересного. Все карты Zy Flash Consumed, кроме секретной, названы в честь цитат из Библии, а один из своих уровней Джон Рамера сделал всего за 6 часов. К Doom 2 также вышел дополнительный контент TNT Evolution. В названии игра слов, которую грубо можно перевести как диэволюция вместо эволюция. И за Plutonia Experiment. В рамках издания The Final Doom для PlayStation, DOS и Macintosh. Позже The Final Doom портировали и на другие платформы. На момент написания этой книги оба эпизода доступны на Windows в составе лицензионной версии Doom 2 от Bethesda. Они рассказывают о том, что происходило после сюжетной кампании сиквела, и вновь развитие истории или лора можно не ждать. Синопсис обоих дополнений Люди опять проводят эксперименты с порталами ват, и это снова не заканчивается ничем хорошим. TNT Evolution начинался как большой фанатский проект, гигантский сборник любительских уровней, который планировалось распространять безвозмездно. За его создание ответственна компания модеров Team TNT, а аббревиатура в названии расшифровывается как новая технология. Однако в итоге с подачи Джона Рамера TNT Evolution превратился в коммерческий продукт и часть The Final Doom. Это расстроило значительную часть фанатов, которые ждали бесплатного релиза и в целом ругали команду за продажность. Вышедший в сборник 32 карты, интересны новым саундтреком и текстурами. Дополнение за Плутония Эксперимент разработали братья Дарио и Майло Cassali, картостроители из фанатского сообщества. Это самый тяжелый эпизод в истории классических Doom. Он рассчитан на людей, которые уже прошли оригинальные игры на всех возможных уровнях сложности. Задумка сделать новые карты по-настоящему трудными была творческой задачей. Идея за Плутония эксперимент возникла у Американ Магги, когда тот увидел работы братьев Касали. Ознакомившись с ними, он предложил Дарио и Майлу создать официальный ват для Doom 2 на 32 уровня. За эксперимент полностью собран из уже существовавших внутри цикла ресурсов и не предлагает ничего нового. И это только основные дополнения к Doom 2. Впоследствии выходили такие вещи, как Master Levels of Doom 2, 20 уровней от моддеров, изданные официально с подачи рамера, и Maximum Doom, сборник на почти 2.000 карт со всех уголков интернета. Для экономии времени остановлюсь на тезисе: У Doom 2 была отличная, особенно для тех лет, поддержка контентом и уровень геймплей вышло очень много. К дате релиза Doom 2 приурочили мероприятие День Doom или День Рока в нью-йоркском ночном клубе The Limelight, в здании которого некогда размещалась церковь. Это было одно из первых подобных событий в индустрии. Разработчики вылезли из своих программистских пещер и предстали в глазах посетителей настоящими звездами вроде киноактеров и музыкантов. Джон Ромеро расхаживал по клубу в майке с надписью "Моя работа" и охотно отвечал журналистам на одни и те же вопросы: "Довольны ли вы Doom 2? Как продалась Doom 2? Будет ли Doom 3?" Внезапно Ромера выловил в толпе предприимчивый и настойчивый бизнесмен из Хьюстона Боб Хантли. Ему не терпелось лично презентовать создателю Дом свою идею Дуэнго игровые операции через коммутируемую глобальную вычислительную сеть. Компьютеры в разных точках планеты могли подключаться к общему серверу с помощью телефонной линии, чтобы дать геймерам возможность быстро найти соперников и погрузиться в мультиплеер, без необходимости искать желающих по доскам объявлений и обмениваться телефонными номерами для предварительного созвона. Ромаре, будучи первоклассной ищейкой передовых технологий, сразу же увидел в Тиндере для думеров потенциал, и вскоре после ряда правок и доработок подружил программу с Dum, Dum 2 и Еретик. Сервис оказался успешным и приносил как it Software, так и своим создателям огромные деньги. Подписка на него стоила чуть меньше 10 долларов в месяц. Однако шествие Dwengo продолжалось недолго, до 1996 года, когда вышла Quake со старта поддерживавшая мультиплеер по интернету и клиент-серверную архитектуру. Всемирная паутина стремительно набирала популярность и была куда удобнее Дуэнго, так что быстро вытеснила идею Boba Huntley с рынка. Но программа оставила след в истории как первый быстрый видеоигровой мультиплеер на расстоянии. И появился он, благодаря Doom. Делогия Doom оказала огромное влияние на геймдев и многие годы оставалась самым заметным технологическим достижением в индустрии. Хотя с этим, конечно, можно поспорить. В сентябре 1994 года вышла System Shock, мать жанра Immersion Sim. В то время ее воспринимали как еще одну стрелялку, потому что герой также убивал врагов из пистолетов и автоматов. Но при этом в System Shock присутствовали: богатый выбор оружия ближнего боя, RPG-элементы, внутренние мини игры, аугментация тела, например, возможность поставить камеру на затылок и видеть все, что сзади вас, инвентарь, взлом компьютеров, полноценный сюжет с персонажами, озвучка и так далее. Если Doom со своей незамысловатой формулой стреляй в демонов и собирай ключи была революцией, то System Shock выглядела как гостья из далекого будущего. А уже в декабре для Mac OS выпустили Marathon, первый шутер студии Bungie, которая позже прославится серией консольных FPS под названием Halo. А еще позже сверхпопулярной многопользовательской игрой Destiny. Марафон тоже была клоном Doom, но предлагала свои уникальные идеи. Усовершенствованное освещение, более проработанный сюжет и историю, режим стрельбы с двух рук, бешенство у врагов, когда у монстра мало здоровья, он может начать двигаться и атаковать быстрее, а также нападать на союзников. Альтернативный режим огня у оружия. У вашей пушки два способа наносить урон. Осмотр окружения с помощью мыши. И всё же главной революцией игровой индустрии того года в глазах массового геймера оказалась именно Doom, а Marathon и System Shock остались крайне нишевыми релизами, несмотря на очевидное технологическое превосходство по множеству аспектов. Doom одержала победу за счет доступности как с технической точки зрения, так и в плане высоты порога вхождения. Ее можно было просто запустить и начать играть без каких-либо трудностей практически на любой платформе, а в наше время буквально на любой. И все это с великолепной оптимизацией и на умупомрачающих для тех лет скоростях 30 и более кадров в секунду. Инновации Doom, пусть их и меньше, чем у технологически впечатляющих конкурентов, были более понятны и доступны всем. Первая часть задала математические законы и основы, на которых, словно на плечах титана, разместится все будущее видеоигр. А вторая стала финальным штрихом, закрепившим игру и софта как культурный феномен. Дилогия экшенов про отстрел демонов превратилась в целый культ движение идеологию. Поэтому очень важно уделить внимание наследию Doom и Doom 2 и их совокупному вкладу в индустрию. Говоря далее Doom, я буду подразумевать обе игры как культурную единицу. Доступность движка и предельная ясность правил гейм а также бешеная популярность Doom породили целый вал копий и идейных наследников. Да и сам жанр шутеров, напомню, поначалу назывался клонами Doom. Помимо сторонних игр на движке и Так по лицензии id Software, Doom образовалось множество подражателей, с точки зрения как геймплея, так и технологий. Полный их список составить попросту невозможно. По факту, все последующие шутеры немного Doom. Даже LucasArts, студия создателя «Звездных войн Джорджа Лукаса, делала свои ответы знаменитой игре. Например, Star Wars: Dark Forces 1995 года. FPS по мотивам «Далекой-далекой галактики, где впервые появился популярный среди геймеров персонаж вселенной Кайл Катарн. Также LucasArts выпустила шутер Outlaws 1997 года, который подружил геймплей Doom с правилами классического вестерна. Оружие не особо скорострельное, все кроме револьвера, из которого можно вести огонь фанингом и пулемета Гатлинга, и его надо перезаряжать. Примечание. Фанинг метод стрельбы из револьвера одинарного действия, когда одна рука жмет на спусковой крючок, а другая взводит курок для быстрого вращения барабана. На русском это называется стрельба навскидку. Конец примечания. Outloss станет одной из первых игр с механикой частичной и полной перезарядки, без которой сейчас попросту невозможно представить шутеры и со снайперским прицелом. Он приближает картинку и позволяет отстреливать врагов на расстоянии. А еще в ней полноценный сюжет, персонажи и отрисованные в духе мультиков Дисней кат-сцены. Интересный факт. Над Outlaws работал талантливый программист Стивен Эш, который позже оставит огромный след в игровой индустрии. Он успел поработать над Grim Fandango, Daikatana, Psychonauts, Doom 2016, Quake Champions и Doom Eternal. Последнюю он уже не увидел, так как к великому сожалению, скончался в 2019 за год до релиза. Doom Eternal посвящена его памяти. Оба тайтла от Lucas Arts хоть визуально и напоминают Doom и ее многочисленные клоны, но все же сделаны на собственном движке Jedi Engine. Местами он был совершеннее и Tekken. Например, поддерживал возможность размещать этажи друг над другом. Неудивительно, так как игры на нем вышли значительно позже демонического шутера, когда id Software уже вовсю штурмовала полноценное 3D. В 1996 году свет увидела Strafe, полуфэнтезийный фантастический шутер, который по заказу id Software разрабатывала Signus Studios. В процессе компания столкнулась с тяжелым внутренним кризисом. Разработчики игры уволились и основали новую студию Rogue Entertainment. Из-за конфликтов и задержек проект затянулся и подорожал. И Strike вышла в эпоху, когда похожие на Doom игры уже теряли популярность. Жалко, что история повернулась именно так, потому как Strike по факту опережала свое время. Помимо обычной формулы шутера родом из Doom, игра предполагала полноценный сюжет апостокалипсиса, который начался из-за вируса, принесенного метеоритом. Прохождение требует взаимодействия с NPC, неиграбельными персонажами, они полностью озвучены и даже могут давать вам дополнительные задания, необязательные для выполнения. Множество фишек из Strafe в наши дни повсеместный стандарт для шутеров, как от первого, так и от третьего лица. Если бы не проблемы при разработке, игра вполне могла бы встать рука об руку с творениями id Software в пантеоне шутеров, сформировавших индустрию. Но увы, все ее инновации оказались погребены под победным шествием 3D. Пожалуй, самой странной копией Doom стала Check Quest 1996 года. Этот шутер на движке Doom для MS-DOS и Windows продавался в коробке хлопьев Chex. Это такая замена пластиковой игрушки в довеса к еде. Подобная практика позже получит распространение. Например, диски с небольшими играми попадались в McDonald's. В общем, история удивительная, но не уникальная. Просто одни сувениры заменили на другие. Однако случай Check Квест» все же особенный. Потому как в отличие от других игр к еде, чудовищно дешевых и попросту плохих, ну кого волнует качество продукта, который идет в довесок к детским хлопьям. Это оказалось настолько толковой, что ее не стыдно было бы продавать отдельно. Это безопасная версия дум. Вы не разносите демонов в фарши из дробовика, а специальными приборами изгоняете из локации по терминологии игры «зорчите» инопланетян козявок, чтобы спасти от них планету. Все мультяшное и яркое, без крови и жести. В 2020 году Chex Quest обзавелась полноценным трехмерным ремейком, а в честь процесса изгнания инопланетян получили имя Бумер шутер Зорч 2023 года и его главная героиня Зорч Максимум. Нет, правда, я вас не разыгрываю. Поищите все это в интернете. С прогрессом технологий, Doom из тяжеловеса, под который приходилось придумывать инструменты оптимизации, стала самой портируемой игрой. Она есть, кажется, вообще на любой платформе. ПК под разными операционными системами: Apple, Xbox, Nintendo и PlayStation. К слову, на первом поколении консолей Sony вышел один из лучших на то время портов Doom с уникальным саундтреком, тем самым зловещим эмбиентом в духе изначальной задумки Бобби Принца. Еще одна уникальная версия Doom 64 для Nintendo 64. Это не просто порт для консоли, а совершенно новая игра со своими уровнями, арсеналом, графикой и музыкой. Из старого только базовые правила. Вы, думгай, воюете с демонами в космосе и аду с помощью огнестрельного оружия. Doom 64 долгое время была заложником своей платформы. Однако позже модеры сумели портировать ее на ПК, а в 2020 году игра перебралась на компьютеры официально. Doom 64 во многом отличается от оригинала. Текстуры и спрайты врагов стали детальней, бензопила сделалась двойной, а двустволка лишилась анимации перезарядки. Между выстрелами супердробовик лишь слегка отъезжает назад, издавая звук смены патронов. А вот миниган на консоли Nintendo чуть ли не лучшая интерация шестиствольного пулемета в серии. Он ощущается невероятно круто благодаря саунд-дизайну и небольшой тряске экрана, имитирующей отдачу. Интересна также новая пушка развоплотитель. Замена BFg в роли большого энергетического оружия. Она выглядит как изделие адских мастерских, собранное из плоти и покрытое пентаграммами, и быстро стреляет красными лазерами. Сама дом 64 выделяется тем, что игровая атмосфера заметно отклонилась в сторону хоррора. Рок-н-ролльных треков нет, освещение приглушенное или вовсе отсутствует. Много любопытных визуальных находок. На космических базах консольной версии есть двигающиеся отсеки и целый бур, который пробивает вам в земле дорогу в следующую локацию. В общем, Doom 64 это практически полноценная третья часть Сири, которая долгое время не выходила за границы одной платформы. Еще одно достойное ответвление Doom RPG. Ее разработала для мобильных телефонов студия Fountant Entertainment под руководством Анны Кан, жены Джона Кармака, а фанаты позднее портировали на ПК. Это ролевой спинов. Резвые перестрелки сменились на пошаговый режим, и в целом игра больше похожа на классические компьютерные RPG с исследованиями подземелий. В данном случае очередных космических баз Останавливаться на ней подробно я не буду, так как она лежит за пределами темы бумер-шутеров. Просто знайте, такое тоже есть. Портирование Doom превратилось в народную забаву. Игру запускали на электронном тесте на беременность, Apple Watch, банкоматах, калькуляторах, тостере, пианино и даже на игрушечной бензпиле с дисплеем. Во вопросу, а пойдет ли дум на этом, посвящен одноименный сайт, где собраны необычные возможности для игры. Состязание о ручек порой доходит до фирменного безумия. Например, есть порт Doom для компьютера внутри дум в рамках мода Classic Arcade. То есть, играя в шутер от id Software, вы можете подойти к модельке компьютера и на ней полноценно пройти ту же самую дум. Единственное, но сделано это чудо не на оригинальном Итэкван, а на модифицированном движке под названием ZDoom. Популярности и последующему бессмертию Doom поспособствовал моддинг. Doom первая игра, разработанная с прицелом на пользовательскую модификацию. Так-то любительское творчество по мотивам началось еще в Wolfenstein 3D. Энтузиасты ломали код игры, чтобы заменять в ней файлы шутки ради, например, спрайты нацистов на мультяшных динозавриков. Кармок не был против такого изуверства над своим шутером. Когда-то он сам также взламывал первые части легендарной RPG «Алтима». Но для Doom он хотел иной судьбы, чтобы фанаты ее доделывали. Поэтому вместе с игрой поставлялось программное обеспечение, позволяющее создавать контент. Карты, фанатские или официальные, запускаются через файл WAD, название акроним фразы Various All the Date, где все данные, предложил Том Холл. В нем хранится информация о конкретном уровне, к который игра обращается при запуске расположение комнат, текстуры, спрайты и так далее. Если предположить, что дум это настольная игра с неизменными правилами, то вад набор фишек и кубиков, которые могут быть какими угодно. Подобным решением ИТ-софтвер совершила очередную революцию и фактически занялась меценатством и просветительством вместе с копией игры разработчики Doom, можно сказать, бесплатно отдавали ключи от своей машины, чтобы вы научились на ней кататься. Это многим открыло дорогу в индустрии гейм-дизайна. Хотя, по словам Рамера, специалистов по связи Doom воспитала куда большее желание зарубиться в нее с друзьями по локалке, а позже онлайн побуждала вчерашних бестолочей осваивать установку ПО, работу с драйверами и специфику сетевых подключений. До сих пор к ветеранам IT-софта на конференциях подходят люди разных профессий, от интернет-инженеров до директоров IT-компаний, чтобы признаться, что именно Doom дала старт их карьере. Благодаря вадам и инструментарию по созданию пользовательских карт, выложенному в открытый доступ, а также невероятной простоте этих программ. На основе дум выросли сначала сотни, а там и многие тысячи фанатских работ. Позже, помимо официальных инструментов, появилось более совершенное ПО. Опять же, спасибо Джону Кармаку. В 1997 году он совершенно безвозмездно опубликовал для общего некоммерческого использования исходный код Doom, на базе которого умельцы сделали улучшенные версии и всевозможные порты. Самыми известными можно назвать ZDoom, GZDoom и Zandronum, через которые сейчас запускается большинство вадов. На основе GZDoom даже создают полноценные коммерческие игры: Apocalyptic Vibes, «Селака», Supplies и другие. За свою 30-летнюю историю моддинг Doom разросся в целую индустрию. Вады, которые фанаты успели сделать за все время существования франшизы и со всеми доступными им инструментами, уже давно исчисляются даже не десятками тысяч. Кажется, не хватит человеческой жизни, чтобы попробовать их все. Если вам интересно, обязательно изучите этот вопрос сами. Я скажу лишь, что по мотивам и на ресурсах игры и софта сделано много. Нет, много всего. И приведу пару примеров, чтобы вы осознали разнообразие и масштаб возможностей, которые открыл игрокам такой подход студии к своей интеллектуальной собственности. Одна из самых необычных разновидностей вадов Total Conversion, полная конверсия. В таких файлах заменяется большинство оригинальных ресурсов или вообще все — текстуры, спрайты, звуки. По сути, выходит совершенно новая игра, построенная на коде Doom. В числе первых известнейших конверсий переделка под сеттинг фильма Чужие под названием Alien Так, Тродами Джессина Фишера, игра по чужим от iSoft, все же опосредованно воплотилась в реальность. Фактически его мод стал первым шутером по этой вселенной заслуживает внимания высший уровень качества. Спрайты оружия и самих чужих созданы с нуля, и это в доинтернетную эру, когда нужные изображения и референсы нельзя было просто взять и найти в поисковике. Все делалось либо с помощью локальных фанатских форумов, либо на глаз, благодаря бесконечным пересмотрам кассет с фильмами Вышло столь впечатляюще, что сразу несколько студий предложили Джастину работу в индустрии видеоигр. Но тот отказался, чтобы окончить университет. Есть и конверсия под вселенную Бэтмена Бэтмен Дум, где вместо думгая и демонов герой Готэма и бандиты, которых он бьет кулаками или своими знаменитыми гаджетами. Есть ремейк игры Castlevania от первого лица на движке Doom. Есть Pirate Doom, «Демоны в рейтузах и треуголках, пистоли и мушкеты в арсенале, враги кричат яр, а взамен кастета и бензопилы у пирата думгая, верная сабля. Примечание. Книга писалась так долго, что создатель Pirate Doom успел сделать сиквел этого вада с 32 новыми уровнями Pirate Doom 2. Свистать всех наверх. Конец примечания. Можно вспомнить ковбойский мод. The Magnificent 5. В нем огнестрел будущего уступил место револьверам и ружьям. Противники щеголяют в шляпах с полями, а игровые звуки заменены на вырезки из киновестернов, вроде фильмов Серджо Леона. Известно Marinum, версия изначально сделанная для внутреннего пользования американской армии, но с 1996 года доступная публично. На движке Doom создана зона боевых действий, в которой реальные солдаты с помощью многопользовательского режима оттачивали навыки командной работы. Вместо демонов здесь люди с автоматами, окружение заброшенные дома посреди пустоши, а в арсенале винтовка м 16 и тяжелый пулемет. Один из самых популярных модов Brutal Doom. Он привносит в игру более зрелищные визуальные эффекты, увеличивает количество крови и мяса на экране и добавляет добивание демонов. Вы можете подходить к врагам и голыми руками раздирать твари на части и отрывать им головы. Разные версии этого мода включают также новое оружие и другие возможности. Brutal Doom задал тренд на модификации по абруталиванию игр и породил множество подражателей. Можно отметить замечательный вад 2023 года Ventures, который превращает Doom в настоящую игру про Индиану Джонса. Древние храмы Мезоамерики и Египта, мумии и нежить, солдаты Вермахта, пустынные культы древних стражей, ловушки и ожившие статуи. Настоящий праздник для фанатов фильмов с Харрисоном Фордом. В СНГ моддинг-сцена тоже популярна. Один из самых невероятных вадов из стран бывшего СССР — 3D и его предыдущие части. Это полноценная ролевая игра в духе The Elder Scrolls или Might and Magic на движке Doom с прокачкой навыков, инвентарем, большим открытым миром, фракциями, заданиями, классами и многим другим. Дальше больше. В том же 2023 не только дум сообщества, но и широкий круг геймеров потряс феномен myhouse.wad. По официальной версии, это реконструкция дома, где жил фанат модер на движке игры. Популярный формат карты. Все, кто впервые садится за редактор Дом, сначала пробуют создать свою квартиру, дом или улицу. Вот только myhouse.wat не был закончен. Автор забросил работу, и дискету с уровнем нашел его друг уже после гибели владельца. В качестве дани уважения товарищу он решил доделать уютный домик и выложить его на фанатском форуме. Трогательная история, милый уровень с двухэтажным домом и садиком. Если бы не одно но Запустив myhouse.wat, вскоре начинаешь замечать странное. Музыка звучит не так, двери открываются не так. Уже убитых монстров видно через окна снаружи, будто они еще живы. При попытке покинуть дом в нем меняется планировка. Вы чувствуете себя неуютно, вы не понимаете, что происходит. Это же просто домик. А вот нет. My эталонный хоррор, который способен встать в один ряд с лучшими представителями жанра вроде Silent Hill, PT и Darkwood. Мистика, психологизм, тяжелые темы вроде суицида и вопросов о сущности человеческого счастья. Неевклидово пространство, отсылки книги Дом листьев и фанатской энциклопедии кошмаров SCP. И все это реализовано благодаря доведению фанатского движка Дом до предела возможностей. Поэтому в Адус не куча многочасовых видео и эссе на YouTube, которые собирают миллионы просмотров. Myhouse.wat получил награду от сообщества Cakeward как один из лучших уровней 2023 года, и его попробовал и высоко оценил сам Джон Рамера. К слову о Джони Через много лет он тоже поучаствовал в моддинге своей собственной игры и выпустил два эпизода Sigil наборы уровней для самой первой Doom. Оба прекрасно демонстрируют, что даже спустя столько времени Джон не разучился делать игры, а особенно Doom. Не добавив ничего нового, разве что музыку, пользуясь только инструментами 1993 года, Джон создал превосходные карты с оригинальными геймдизайнерскими решениями. Например, он ввел инновационную для игры механику активацию кнопок в данном случае волшебных глаз выстрелом. Стоит уточнить, что механика стрельбы в глаза кнопки в Дум была просто не использовалась, что позволило Рамера переоткрыть ее в Sigil. В Сигил есть настоящий лабиринт Минотавра, где полубык заменен на кибердемона. Это невероятное чувство, когда ты пытаешься найти выход из переплетения комнат, а на фоне буквально за стеной слышны тяжелые механические шаги чудовища. из таких интересных находок собраны все новые уровни Рамера. Фанаты с большим восторгом приняли работы ветерана id Software. Первый эпизод Сигел даже стал официальным вадом, который включен во второе переиздание Doom 2024 года. И дело не только в том, что Ромеро вернулся к Doom, даже в отрыве от его личности и исторического контекста, оба эпизода Сигел эталон как игрового дизайна, так и карта Что тут сказать? Дед еще может Шутер от Softwa не только сам выиграл от решения дружить с геймерами и разрешать им копаться в своем закулисье, но и способствовал формированию индустрии вокруг себя. Создание карт к Doom популяризировало идею моддинга и фанатского творчества на базе видеоигровых ресурсов как таковую, а почти все программисты, трудившиеся над видеоиграми после релиза Doom, Начинали карьеру именно с попыток овладеть инструментарием демонической игры. Она буквально стала матерью и воспитательницей разработчиков будущего, а Кармак, словно Прометей из древних мифов, подарил геймерам огонь творчества. Doom стала пионером больших игровых выставок с подачи маркетингового директора и софтвера Майка Уилсона 30 октября 1995 года. Был организован судный день масштабное мероприятие в сотрудничестве с Microsoft. На нем нём iSoftware презентовала новую игру на своем движке iTech It One Hexen. А компания Билла Гейтса продвигала операционную систему Windows 95 через демонстрацию порта Doom. Как уже упоминалось, в этой затее участвовал сам Гейтс. С выставочных экранов он, стоя посреди уровня из дум с дробовиком в руках, рассказывал про преимущества Win95, прерываясь на отстрел демонов, которые перебивали его монолог. Судный день представлял собой огромную хэллоуинскую вечеринку с громкими анонсами, зонами для посетителей и прессы, а также чемпионатом Deathmatch 95, победителю которого обещали право первым сыграть в мультиплеер Hexen. Против самого Джона Ремера. Этим счастливчиком оказался Денис Трэш Фонг, первый киберспортсмен в истории индустрии, который начал свой путь к славе именно с Doom и Судного дня. В 1997 году Трэш станет чемпионом турнира Red Annihilation по первой Quake, обойдя другого финалиста Тома Энтропи Кизми с разгромным счетом счётом 13 13:1 и получит в качестве приза красную Ferrari самого Джона Кармака. Сама же совместная выставка EET Software и Microsoft стала предтечей больших американских видеоигровых мероприятий с аналогичной программой из анонсов и развлечений: ныне почивший Electronic Entertainment Expo и The Game Awards. Помимо порта Doom, чемпионата и Hexen, судный день включал еще один важный анонс презентацию DirectX набора программного обеспечения, облегчающего оптимизацию и перенос игры на операционную систему Microsoft. Здесь необходим экскурс в историю, без которого осознать и оценить влияние it Software на нашу с вами геймерскую жизнь будет крайне тяжело. Microsoft еще в 1994 году порывалась занять видеоигровой рынок с помощью программного обеспечения WinG, которое открыло бы гейминг в лучших условиях на их тогда еще новой Windows 3.1. Но из-за ряда коммуникационных ошибок горячо ожидаемый хит игра по диснеевскому мультфильму Король Лев, а точнее ее ПК-порт для Windows на новейших компьютерах компакт, оказался ужасным с технической точки зрения. Этот пиар-провал серьёзно поставил под сомнение идею видеоигр на Windows. Microsoft запросто могла навсегда потерять геймеров как потенциальную аудиторию для своей операционной системы, если бы не Doom 2. Игра попала в руки Джейсону Роберу, амбассадору идеи видеоигр и смежных технологий в Microsoft. Робер впечатлило, как Doom 2 использует ресурсы компьютера для достижения высокой кадровой частоты. И он поспешил показать шутер и софт своему коллеге Алексу Санджону, руководителю группы Microsoft по мультимедийной стратегии. Вдохновившись, они вдвоем протолкнули идею программного обеспечения, которое позволит играм под Windows работать на высоких скоростях и откроет двери для таких же технически сложных тайтлов, как Doom Оно получило название DirectX, и сегодня без него игры под Windows представить просто невозможно. Это все еще основной инструмент для работы над свежими релизами для операционной системы Microsoft, а также техническое ядро Xbox с самого ее первого поколения. То есть, осознайте, без Doom у нас не было бы ни ПК-гейминга под Windows, ни одной из главных консолей в современной видеоигровой истории. Еще со времен Wolfenstein 3D в играх id Software существовал таймер прохождения уровня, а также отметка времени разработчиков, за которое карту пробегали сами создатели. Это было таким стимулом научиться проходить игру быстрее и эффективнее, доказать себе и или другим, что ты круче даже ее авторов. Вместе с этим в Wolfenstein 3D и Doom присутствует запись геймплея. Игра сохраняет ваше прохождение в специальный файл, и при его запуске как бы играет сама в себя по следам ваших нажатий клавиш. Подобная запись называется демо. Также демо или демками называются ранние версии игр. Например, фактической демкой был тот самый уровень Dangerous Dave, который id Software отправила Nintendo. Ее можно было в любой момент запустить и посмотреть, как именно вы прошли уровень, или перекинуть демку другу, чтобы он оценил ваши навыки. Этот функционал отметился еще в Commander Keen, но популярность обрел именно в Doom. Дэма породили такое явление, как speedrun, скоростной забег, состязание игроков по прохождению уровня на время. Фанаты Doom на тематических форумах не только соревновались друг с другом в скорости, но и обсуждали лучшие тактики для более быстрого пролета тех или иных эпизодов. Позже движение speedrun'ов набрало такую популярность, что превратилось в отдельный важный феномен игровой индустрии. Возникло множество типов с багами, без багов, полное прохождение или достижение определенной цели. Например, в играх вроде Baldur's Gate 3 и Fallout 3 можно ставить рекорды по скоростному охмурению другого персонажа, то есть достижению секс-сцены с ним появились десятки мероприятий, посвященных спидранам, а также сайты, списки, свои звезды из сообщества и YouTube-каналы с миллионами просмотров про самые необычные способы быстро проходить те или иные игры. В этой сфере нашлось место даже собственным легендарным событием. Один из главных спидраннеров Doom и автор многочисленных рекордов ZeroMaster нашел способ пройти на 100% уровень E1M8, что в сообществе считалось невозможным из-за специфики карты. И сделал он это после 30 лет попыток, причем все это время над прохождением бился не он один, а весь фандом Случай столь невероятный и громкий, что его освещали тематические блогеры и даже игровая пресса. Подробности я здесь, пожалуй, опущу. Вы можете почитать и посмотреть про это сами. К Doom будут отсылаться игры, кино, комиксы, книги. В последних она станет чуть ли не персонажем. Например, в романе Сергея Лукьяненко Лабиринт отражений упоминается видеоигра Лабиринт смерти, чей прототип Doom 2. Сама дилогия получит неканоничные романы по мотивам, в которых главному герою дадут неофициальное имя Флинн Питер Муха Тагард. По Дум снимут несколько фильмов. В экранизации 2005 года снялись такие знаменитые актеры, как Дюэн Скала Джонсон и Карл Урбан. К сожалению, результат это не спасло. Он оказался попросту скучным и скверно сыгранным. Выглядел дешево, и едва ли его что-то связывало с играми, кроме мелких отсылок и темы научных исследований на спутнике Марса. Вторая попытка — «Дум-аннигиляция» 2019 года вышла еще хуже. В отличие от первой, массовый зритель забыл ее уже в день релиза. Взрывная волна дум долетела и до СНГ, где игровая среда в 90-е включала в основном немногочисленных энтузиастов из относительно состоятельных семей, которые могли себе позволить ПК или хотя бы пиратскую Денди, не говоря уже о лицензионных консолях и картриджах. Каким образом Doom попала на компьютеры в постсоветском пространстве, ответить трудно. Возможно, это были привезенные из прибалтийских стран дискеты или скачанные из интернета по частям игра. Одно сказать можно точно. В СНГ Doom также стала важным событием, породив свое фанатское движение. По игре проводились состязания. Устраивали их как простые поклонники, так и относительно крупные организаторы со спонсорами. спидран турнир в рамках Московского фестиваля компьютерной графики Анигров 1995, турнир EuroCup в Петербурге 1996 года, Bambora Champions 2021 года и десятки других. Примечание: Турнир 2021 года был организован при поддержке издателя этой книги, издательства «Бомбора», а также благодаря помощи команды Lego City. Конец примечания. В период с 2000 по 2012 активно функционировали дум-кланы с собственными сайтами: Elite, ASTS, IDQD, Bios, KD, Inferno, TOD. Некоторые кланы появились и раньше. План NIP основан в августе 1998 года. Есть и такие, что возникли еще во времена Doom 2, например, Московский Devil's Dream Team. В Санкт-Петербурге и сейчас действует творческое фанатское объединение Legacy Z, которое за свой счет организует тематические мероприятия и соревнования. Doom до сих пор развивается на официальном уровне. У первых двух игр случилось два переиздания. Первое в 2019 году на движке Unity, Пять лет спустя геймерам представили переиздание переиздания, которое включает русскую локализацию, исторический архив, браузер пользовательских вадов, многочисленные улучшения и дополнительный набор карт Legacy of Frost два эпизода с новым оружием и демонами. Тут стоило бы пошутить про любовь Бесезда перепродавать свои игры по несколько раз. Купите Skyrim, ну пожалуйста. Однако новые версии классики оказались бесплатными для владельцев старых. Причем за второй ререлиз денег не потребовали из тех, кто в 2019 году купил первый. Doom не только сформировала жанр шутеров от первого лица, но и сделала гейм-индустрию такой, какой мы ее знаем. Практически в любом, том или ином тайтле есть та или иная частица главной игры и софта. Doom подарила видеоиграм инновационные технологии, киберспорт, моддинг и speedrunning. Конкретно для жанра шутеров она определила первейшие основы: необходимый темп геймплея, классификацию врагов, стандарт арсенала главного героя, базовые правила левел-дизайна аркадных экшенов и многое, многое другое. Doom одна из знаковых игр наравне с Super Mario, Tetris и Minecraft, а также фактический родитель как шутеров, так и ряда соседних жанров. На этой ноте мы, пожалуй, пока оставим дум. Нет, на дум 2 ничего не закончилось. Франшизе предстоит очень долгая жизнь, как и самой id Software. Мы с ними не прощаемся, так как игра и студия пока лишь частично сыграли свою роль в истории жанра буммер-шутеров. Однако между дум 2 и следующим творением id Software, которое вновь сотрясло всю индустрию видеоигр, случилось еще много важного и интересного.